Глава 25 Вместо того, чтобы покупать билет и проходить регистрацию, я села на ближайшее свободное место, стараясь не скулить от страха и боли, и вызвала скорую. Объяснила, что беременна, что мне плохо, рассказала про боли в животе и возможное отравление. Получила совет успокоиться и ждать медиков при ухудшении состояния обратиться к сотрудникам терминала. Сумочку с документами и телефоном прижала к себе, подогнула ноги, а потом и вовсе легла, расположившись на трех соседних креслах. Снова появилась тошнота. Даже думала отправиться на поиски туалета, но вроде немного отпустила, просто закрыла глаза и расслабилась. Видимо, заснула, потому что очнулась от того, что кто-то осторожно тормошил. Открыв глаза, сразу же уткнула в синюю форму работников скорой помощи. А прямо возле головы обнаружился приметный оранжевый чемоданчик. Неподалеку сидела молодая женщина, что-то торопливо медикам сообщая. Насколько я поняла, женщина слышала мой разговор, Видела, что мне плохо, и просто осталась рядом на всякий случай. Охраняла чемодан и не давала мне упасть с импровизированного спального места. «Как вы себя чувствуете?» — наклонился молодой мужчина-медик. «Голова кружится? Сухость во рту? Что принимали в последние дни? Алкоголь? Наркотики?» «Тошнота? Слабость?» Меня чем-то накачали. С трудом приняла сидячее положение. Медик присел рядом, другой возле нас, облокотившись коленом на пол. Один стал измерять мне давление, температуру, задавать вопросы, уточнять симптомы. Другой спрашивал паспортные данные и торопливо забивал информацию в планшет. «Я бы забрал вас в отделение». Нахмурился тот, что сидел рядом. Давление довольно низкое. Самолет сейчас однозначно противопоказан. Вас нужно прокапать, понаблюдать. Виктория Сергеевна, вам срочно нужно лететь? Сразу предупреждаю, скорее всего, ваш ребенок под угрозой. И от решения, что сейчас примите, зависит, сохраните ли вы беременность. Я никуда не спешу, мотнула головой. Давайте я попробую сдать ваш билет, вызвалась женщина. Она никуда не ушла, так и была все время рядом. Спасибо не нужно, постаралась улыбнуться ей. Спасибо вам, что были рядом. А еще говорят москвичи, очерствели совсем. Я ростовчанка, рассмеялась женщина. Могу я еще чем-то помочь? Только если донести чемодан до кареты скорой помощи. Убирая планшет в чехол, вмешался один из медиков. «Виктория Сергеевна, медленно встаем, опираемся на нас и идем к выходу. Тут недалеко, спешить не стоит. Без резких движений, потихоньку». Мне помогли подняться и под две руки довели до скорой. Внутри уложили на носилки. Чемодан разместили рядышком. Один медик остался со мной. Второй забрался к водителю. Машина тронулась. Очень скоро я снова уснула. Чувствовала сквозь сон, что мне вставили катетер, но от легкой боли даже не открыла глаза. Дорогу к больнице благополучно проспала. В отделение меня завезли на каталке. Кто-то побеспокоился и о чемодане. Организационные вопросы уладили довольно быстро. И уже через полчаса я была в трехместной палате. Обе кровати оказались заняты молодыми девушками с внушительными животиками. Не успели мы еще даже познакомиться. Принесли ужин. Заставила себя поесть. Немного супа, немного каши, половинка котлеты. Кефир поставила на тумбочку». После ужина у меня взяли анализы, а спустя минут десять в палату вошел врач. Мужчина средних лет с аккуратной бородкой и усталым взглядом. Сергей Николаевич Тихомитин, заведующий отделением патологии беременных, значилась на бейджи. «Стужина Виктория Сергеевна!» — сразу же обратился ко мне. «Здравствуйте!» — кивнула. «Рассказывайте!» Безутайки поведала ему историю, начиная с приезда Дениса. Говорить было трудно и не потому, что мысли путались и не хотели складываться в предложение, а потому что вспоминать оказалось больно. Денис мне сразу не понравился, но даже от него я не ожидала такой подлости. Не ожидала и зря. Вадим ведь давным-давно поведал историю, как этот ненормальный, Отводил какого-то парня своей сестры. Но вот зачем я пустила его в квартиру? «Вы хотите вызвать полицию?» Доктор пристально смотрел на меня, будто даже с вызовом. Мне не нужно было много времени на раздумье. «Да, хочу», — уверенно кивнула в ответ. «Я подам сведения в полицию уже сегодня» но вряд ли кто-то придет вечером или ночью. Завтра утром будут результаты анализов. Если вам и правда что-то подмешали, мы это увидим». «Спасибо, Сергей Николаевич», — вымучила из себя улыбку. «Пока что не за что, Виктория Сергеевна. Значит, на сегодня у нас капельницы с витаминками, физрастворчика побольше, нужно вымыть из вас любую дрянь, чтобы это ни было». «Времени терять не будем. Лучше в туалет ночью почаще побегайте. Зато шансы на сохранение беременности повысим. Вы ведь хотите ее сохранить?» И снова пристальный взгляд. «Хочу», — закусила губу. «Каковы прогнозы? Риск потерять ребенка большой? Или риск, что он будет нездоров потом?» Зависит от вашего организма и силы плода. Обычно на таком сроке либо происходит отторжение, либо беременность продолжает развиваться нормально. Завтра по результатам анализов я скажу вам точнее. Пока неизвестно, что за дрянью на вас воздействовали. Давать прогнозы сложно. Сегодня ночью я на дежурстве. Загляну к вам через пару часов. А пока отдыхайте. Сергей Николаевич подошел и к моим соседкам, поинтересовался самочувствием, сверился с записями в картах, пожелал всем доброй ночи и вышел из палаты. «Ничего себе история!» — не удержалась та, что помоложе. «Это правда? Вся история?» «Надь, перестань!» — цыкнула на нее другая. «Ты посмотри на девчонку. На ней же лица нет». «Оставь! Захочет, сама расскажет!» Не успел доктор выйти, в палату вошла медсестра в возрасте. Молча поставила рядом со мной треногу с капельницей. Катетер никто не снимал, поэтому все прошло быстро и безболезненно. «Если нужно будет в туалет, зовите!» Первое, что сказала женщина. Вставать вам, пока Сергей Николаевич не рекомендовал. Так что не геройствуйте. Вот кнопка для вызова. И она подсунула мне переносную кнопку вызова медсестры. К соседкам подошла. Одной выдала таблетки, другой сделала укол. Закончив все дела, ушла. Палата погрузилась в тишину. С полчаса я лежала, закрыв глаза. Думала. Потом пока и не без труда достала мобильник. Вадим был в сети. Я слушала длинные гудки с полминуты. С каким-то мазохистским удовольствием набрала снова и опять просто гудки. Он не сбросил, но и не ответил.